Но бросив на девушку этот случайный взгляд, она вдруг как-то чутко насторожила голову и со вглядчивым вниманием замедлила на её лице свои взоры. Можно было бы было подумать, что это лицо напомнило ей что-либо знакомое своими мягкими чертами. Маша сидела, подперев рукой голову и ничего не замечала. Покаролька, милая моё место, Снов дотронулась до неё старуха. Я пойду пока принесу себе поесть, а то и не углядишь, как займот придёт с тоя. Маша не глядя на неё согласилась кивком головы, а старуха, удаляясь, опять оглядела её довольно пристальным взглядом, как будто что-то смутно знакомое напомнили ей черты Маши, и эти черты словно бы тянули к себе её сердце чем-то тёплым, любовным и как бы родственным, так что старуха с первого взгляда почувствовала нечто вроде инстинктивной симпатии к этой девушке. Ей хотелось глядеть на неё, заговорить с нею, чтобы глядячи воскрешать перед собой какой-то знакомый образ былого. Ты тоже есть пришла, спросила она её, снова усевшись на место с принесённой краюхой хлеба и грязной посудиной какого-то мутного варева. Та подтвердила её вопрос. Так что ж ты ждёшь? возразила соседка. Здесь и ни трактир не подадут. Здесь самому надо схлопотать себе. Да я не знаю, как это тут у кого спросить, не разберёшь ничего. А вон у повара, у чагарта этого, у него и спрашивай. Ты верно в первый ещё? Да, я в первый раз. То ты видно. Хочешь, пожалуй, я тебе добуду, предложила старуха. Давай деньги, я схожу. Э, э, да ты на целый пятак, улыбнулась она, когда Маша подала ей монету. Хочешь так, похлебаем вместе моей лапши, а я на 3 копейки возьму порцию трески до да на две хлеба, и тоже давай вместе есть. Девушка согласилась и по-братски разделила убогую трапезу с трущёбной парой. Но один только сильный голод заставлял её глотать эти снеди. Мутная лапша отзывалась каким-то щёлоком и мыльной водой, а от немытой трески сильно отдавала ей одной свойственным запахом. Что же касается до старухи, то она ела с видимым аппетитом. Для неё эти яства давным-давно уж стали делом совсем привычным. Обе они доедали остатки своей трески, когда к старухе Каракатицей подошла низенькая, очень белобрысая и очень рябая женщина, тоже довольно преклонных лет, и остановилась перед ней с пьяноватым ухёрством, избоченясь своей красной морщинистой рукой. Ты что, чуха? В таиров теперь али на пришпект? спросила подошедшая у машиной соседки. Таиров, Таировский переулок, где находится дом Дораберци, населённый подобными парами женского пола. Не знаю, раздумчиво ответила это. А я на фанталку, у деть пойду. Может, и наклюнится какой-нибудь карась. Пойдём-ка веселее вместе. Не знаю, раздумчиво повторила Чуха. Чего не знаю, а лей ли копейкой лишней заручилась. Какая уж там копейка? Только на ночлег и осталось, а то всё проедено. Ну вот то ты есть, пойдём, говорю. Пожалуй, нехотя согласилась старуха. Только чур, ты нынче к мосту ступай, а я по набережной около Вяземского И что выбирает тоже, где газу нет, чтобы потемнее было. Не бойся рыл то, все-таки разглядят. Ну да ладно, бойся хоть по твоему. Мазнула в заключение белилбрысы и за руку вытащила из за стола свою товарку. Прощай, милая, спасибо тебе. Приветливо поклонилась Маша старуха, увлекаемая своей подругой. Этот мимолетный разговор двух парней произвел на девушку какое-то странное, дикое впечатление. О чем они сговаривались? Она не могла дать себе ясного и полного отчета, только чуяла в их намерениях что-то нехорошее, неестественное, вынуждаемое тяжким гнетом, всепоглощающими нужды и лихой привычке. Ей стало безотчетно тяжело от этой мысли, тяжело за жизнь, за людей. за этих двух жалких женщин, так что она поспешила поскорее выбраться на свежий воздух из удушливой атмосферы перекосочного подвала. И когда заворачивала на Абуховский проспект, то заметила на углу у полтарасского кабака тех самых двух женщин, переговаривавшихся с каким-то лохмотником. Невольное внутреннее движение заставило Машу отвернуться от этой группы, но та старуха которую звали чухой при свете газового рожка заметила прошедшую мимо девушку и через несколько времени тихо побрела вслед за ней, пока не догнала ее подруга, переругнувшаяся напоследок со встречным лохмотником. Был девятый час в начале, и ночь сгустилась над городом такая же, каков был и рассвет от тепель и слякоть. Но это не печалило Машу, напротив, она была скорее довольна, потому что все-таки ночь пройдет теплее для тела, плохо прикрытого бурнусиком. Меньше знобить и донимать станет ночной холод. Она держала теперь путь к вчерашнему своему ночлегу, к той пустой барке, где надеялась встретить опять неизвестного, но породившегося в общей доля со товарища. робко озираючись, спустилася на налёт и не смелой рукой взялась за скрипучую дверку барочной каюты. Но изнутри едва был переступлен порог, раздалось такое решительное и злобное рычание щенной суки, что войти туда или даже оставаться в дверях становилось весьма небезопасным. Сегодня собака была гораздо голоднее и потому гораздо злее вчерашнего. Она уже поднялась с места и рыча, и осклабляясь, выжидала только удобный миг, чтобы со всей злостью голодной матки кинуться на возмутителя покоя своего логовища. Маша не рисковала остаться и поспешно притворив дверь, начала прислушиваться за нею, не слыхать ли в каюте присутствия ее вчерашнего саночлежника. Она даже раза два слабо окликнула: "Есть ли кто в барке?" Но на этот оклик не последовало никакого ответа, кроме тревожно-сердитого рычания. Ясно, что товарища нет, что он ещё не возвращался. Что ж делать? Войти туда, что ли? Собака бросится и добро бы загрызла нас смерть, а то ведь нет, искусает только, до да последней платьишка и zerвёт. Значит, входить не к чему, не расчёт. Ждать его? Да где станешь ждать-то? Опять шататься по улицам? Нет, уж будет шататься. Усталость берет свое. Надо присесть где-нибудь. И Маша опустилась на обрубок барочного ребра, странясь кое-как от широких луж, которые повсюду в изобилии распустила полусутульная отцепель. И в эту минуту горше и сильнее, чем когда-либо, охватило её мутящее отчаяние. Сегодня так, и завтра так. И всё-то, всё-то это будет одно и то же. Нет пора кончить, решительно пора, с минутной твёрдостью и решимостью помыслила Маша, быстро поднявшись с обрубка и направилась к тому месту, где торчали две ёлочки. И вот по вчерашнему У ног её зловеще зачернел со тёмный кружок проруби, и по вчерашнему невольно скользнула в уме мысль о грех, самоубийство. Нет, это вздор. Нечего обманывать себя, нечего трусить, почти в полный голос произнесла она с нервным движением, словно бы хотела стряхнуть с себя непрошенную мысль о греховности предстоящего последнего шага. Грех? Что ж мне делать? Что делать мне больше, Господи, научи меня, Господи, прости ты меня, прости мне это убийство. И она с истерическим глухим рыданием упала на колени у самого края проруби, судорожно и крепко сложив в свои руки устремля отчаянно молящие взоры в непроницаемую глубь чёрного и полного моросящей изморози петербургского неба. В эту минуту она уже твёрдо решилась утопиться и только молилась о прощении своего греха безумно горячею последней молитвой. Молитва кончена. Девушка неторопливо, но твёрдо поднялась с колен. И поглядела в даль с тем холодным спокойствием, которое в ту минуту служило полным выражением ее непреклонной решимости. Этим долгим, острым и спокойным взглядом в даль казалось, будто хотела она распроститься навеки с покидаемым миром, с этим суровым городом, который когда-то давал ей столько тихих, безмятежных радостей, и потом сразу разбил ее существование. В душе её не было ни злобы, ни ненависти, ей даже некого было прощать и никому послать последнее проклятие, потому что она умела только любить и не умела и не могла ненавидеть. На её долю в последние мгновения осталась только горячая молитва за свою бедную, разбитую и одиноко погибающую душу. Ну прощай, Маша. сказала она себе, вздохнув из глубины души каким-то легким и отрадным вздохом. Боже мой, прости меня безумную, прости меня, прощай, Маша, пора. Господи, благослови. Нога ее уже скользнула в воду, как вдруг чья-то посторонняя рука с силой отбросила ее в сторону. Маша испуганно вскрикнула и остановилась в неподвижном изумлении. Перед ней стояла Чуха. Но как все это произошло? И что такое с ней случилось? И кто стоял против нее? Девушка не могла еще дать себе отчета. Она не успела прийти в себя и ровно ничего не понимала. Старуха подошла к ней и кратко взяла ее за руку. Бедная ты, моя бедная! Что это ты задумала? А помнишь? Стихой краткой укоризной заговорила она Господи. Минутой бы позже не подоспей я. И всё было кончено. Оставь, пусти меня, нервно выдернула Маша свою руку. Чего тебе от меня надо? Не пущу, решительно возразила женщина, поспешно и силой ухватив её снова за руку. Не пущу. А помнись, что ты это делаешь. Уйди, говорю, отсюда, настойчиво и резко взвила Маша брови. Что тебе за дело до меня? Ведь ты чужая мне. Кто тебя просит мешаться? Кто? Бог и совесть, строго проговорила старуха, глядя ей прямо в глаза. Ты хотела топиться, я видела. Я всё видела, я не пущу тебя. А если станешь вырываться, буду кричать, позову на помощь. Маша поняла окончательную невозможность исполнить в эту минуту своё намерение, и в бессильном отчаянии, немая и убитая, тихо опустила голову и руки. Старуха отвела ее в сторону, подальше от проруби. У тебя горе, большое горе, прошептала она с теплым участием. И горе, и отчаяние. Деваться больше некуда. Не глядя на нее, молвила Маша. И из глаз ее медленно поползли тихие, глубокие слезы. И эти слезы были вестником. благодатного нравственного перелома она внезапно встретила сочувствие и участие там, где уже ничего больше не надеялась встретить. Эх, милая, глубоко вздохнула старуха, как бы люди с горя все топились, дорезались, да так и половина людей не жила бы на свете.